Счастье — ключ к изобилию. Даже если вы стремитесь к изобилию процветанию, то на самом деле хотите быть счастливой. Счастье — это ваш выбор. Человек сам себе друг и сам себе враг. Выбери быть себе лучшей подругой. Счастье — это состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своей жизни, ее полноте и осмысленности — осуществлению своего человеческого призвания самореализации. Ничего из перечисленного нельзя измерить, взвесить, купить и положить себе на полочку. К сожалению, мысли типа «вот куплю дом, машину, выплачу ипотеку, сделаю карьеру, выйду замуж и будет мне счастье» не сработают. Нет, конечно, когда что-то из перечисленного сбудется, то будет приятно, но недолго. К хорошему быстро привыкают, а счастливой хочется быть всегда. Плохая новость — счастье и успеха нельзя достичь. Хорошая новость — успех и счастье приходят сами, как побочный эффект, когда внимание, силы, стремления женщины направлены на нечто большее, чем она сама. Какой бы плохой ни была твоя ситуация сейчас, но наверняка в твоей жизни было несколько моментов, которые ты помнишь как самые хорошие. Если ты мамочка уже, то помнишь своё состояние, когда первый раз принесли ребёнка или сразу после родов. Вся разбитая, может, даже разрезанная и зашитая, но безумно воодушевлённая, удовлетворённая, гордая. Это состояние невозможно забыть. А концерт для танцовщицы? Месяцы труда, тысячи повторений, растянутые мышцы. Но вот концерт. Закончилось выступление и аплодисменты, цветы, Тоже невозможно передать словами, что чувствует в этот момент человек. Если бы можно было как-то измерить эмоции, то не хватило бы измерительной шкалы. Спортсменка на пьедестале. На эту минуту положено детство, юность, личная жизнь, может, даже здоровье, но плачет от счастья олимпийцы. Просто какие-то моменты из детства, как яркий салют в памяти. А первая любовь. Педагоги, не видя света, отдают свои знания ученикам. Хирурги часами стоят за операционным столом, возвращают к жизни людей. Чем объединены все эти люди? Все они испытывают моменты восторга, счастья от деятельности, которой занимаются. Михаичик Сент-Михаи назвал эти моменты оптимальными переживаниями. Эти переживания остаются в памяти, в теле и после служат как маяк, потому что, пережив их однажды, любая женщина будет стремиться испытать их вновь. Это те моменты, когда она контролирует свое сознание, свою жизнь. Ведь спортсменка, победив в соревнованиях, понимает, что это результат ее больших усилий. Женщина, родившая ребенка, гордится тем, что 9 месяцев она посвятила этому событию и готова к ответственности и контролю на всю оставшуюся жизнь. Врач, спасающая жизни, благодаря долгим годам обучения, практике, обрела возможность спасать. Если вы задумаетесь, то вспомните подобные переживания из своей жизни, и станет понятно, что все они случились после того, как вы и душой, и телом стремились к чему-то большому, ценному. Может, даже пришлось преодолевать трудности или физическую боль, но тем счастливее вы чувствовали себя в итоге, и возникало ощущение, что вы сами управляете своей судьбой. Чтобы пережить эти оптимальные переживания, необходимо какое-то время находиться в состоянии потока. Именно так назвал это состояние Михай Чиксент-Михай. Состояние потока или вдохновения. Слово «поток» ассоциируется с водой, с рекой, со словом Жизнь. Люди, способные периодически находиться в этом состоянии, в старости удовлетворенно говорят. «Я прожил счастливую жизнь». Как войти в состояние потока? Первое. Научитесь контролировать свое сознание. Второе. Научитесь концентрироваться на определенной деятельности. Третье. Задача должна быть посильной и интересной для вас. Четвертое. Сформулируйте свою цель. Определите, что это именно ваша цель. Пятое. Оценивайте промежуточные результаты. Когда человек в потоке, он контролирует свое сознание. Это и есть то восхитительное чувство управления собственной судьбой. Концентрация на каком-то деле позволяет забыть о внешних проблемах, расслабиться, изменяется течение времени. Когда вы в потоке, ваше «я» как бы исчезает, но после окончания дела «я» вновь появляется более сильные и окрепшие. Все вместе это и дает чувство глубокой радости, удовлетворения, счастья, которое хочется испытывать вновь и вновь. А теперь подробнее по каждому пункту. Первое. Контроль сознания. Это важнейшее умение для женщины. Основная функция сознания — собирать, обрабатывать и складировать информацию, которую оно получает из наших органов чувств. По своей сути, наше сознание очень ленивое, и ему проще создать очередное ограничивающее убеждение, чем искать новые пути решения. Открыла женщина бизнес, прогорела. Сознание тут же создало убеждение «бизнес не для нас с тобой», и с этим убеждением женщину всю оставшуюся жизнь будет жить, ничего не достигнув. Сознание спокойно. Хозяйке больше не угрожает разочарование, а если бы она предприняла следующую попытку, бизнес, возможно, был бы успешным. Сколько таких примеров в истории? Большинство людей совсем не управляют своим сознанием, и поэтому ими управляет общество и собственные инстинкты. И такие марионетки, куклы на веревочках. Общество с детства делает из девочек послушных, предсказуемых женщин. Многие идут по жизни с синдромом «хорошей девочки». Такими легче управлять. Чтобы ослик шел так, как нужно погонщику, он перед носом ослика на палке держит морковку. Ослик думает, что если побежит быстрее, то догонит и съест лакомство. Но морковка все время остается недосягаемой, заставляя ослика бежать все быстрее и быстрее. Полностью социализированный человек похож на такого ослика с морковкой. Сначала нам общество сулит профессию, если закончим школу и вуз потом карьеру с должностью, уважением и деньгами, если будем работать хорошо и с полной отдачей, потом пенсию, даже на похороны капельку денег дают. Чтобы не вздумал человек о собственных мечтах вспомнить, общество внушает те мечты, которые ему удобны, благо для этого есть реклама, и берут люди ипотеку, машину в кредит, не рассчитав свои возможности, и попадают в долговую яму. Или, насмотревшись сериалов, девушки стремятся в крупные города на охоту за мужьями-миллионерами. Дети отслеживают рекламу на своих детских каналах и потом требуют с родителей то, что им в принципе не нужно. Или еда. Посмотришь рекламу — слюньки текут. Так всё сочно и красиво. А следом реклама лекарства от болезней желудка или волшебного средства для похудения. Прошу понять правильно, общество, законы и даже реклама — это все нужно, чтобы люди могли проживать свою жизнь организованно и безопасно. Нет необходимости становиться анархистом и затевать революцию против существующего порядка. Чтобы жить, надо и учиться, и трудиться, и деньги зарабатывать, собирать и тратить. Надо только научиться контролировать свое сознание и уметь отличать свои мечты, желания и цели от внушенных окружением — От этого умения выигрывает не только сама женщина, но и общество. Что лучше для пациентов? Врач, которая мечтала танцевать, но родители заставили продолжить династию? Или врач, которая с детства мечтала людей лечить? Инстинкты — еще одна ловушка нашего сознания. Кроме того, что наш мозг ленив, он еще и обожает удовольствие. Ради сиюминутного наслаждения сознание всегда готово отключиться и получить это наслаждение — Потом будут муки совести, типа «Ах, ну почему же я не кусочек съела, а весь торт? Зачем я купила этот телефон? Теперь три года кредит выплачивать». Пожалуй, с этой бедой еще сложнее, чем с обществом, потому что инстинкты маскируются, они создают видимость благополучия, и надо научиться различать, что в действительности принесет благополучие — гамбургер или фитнес, машина или велосипед. Как научиться контролю сознания? Шаг первый Самый важный. Обрати внимание на то, что ваше сознание живет своей жизнью, а вовсе не вашими интересами. Как только вы об этом задумаетесь, возникнет много вопросов. Что такое ограничивающие убеждения? Как они возникают и как с ними работать? Как можно ослабить сопротивление сознания? И много еще чего. Не пугайтесь. На самом деле это не так уж и сложно. Главное — обратите на это внимание. Шаг второй. Определите свои цели и перестаньте стремиться к ценностям, которые навяливает общество. Замените их на удовольствия, которые уже находятся в вашей власти. Ваша система ценностей и целей должна дополнить или заменить систему социума. Определите, что для вас действительно значимое, существенное, а что нет. Шаг третий. Учитесь радоваться и быть благодарной тому, что у вас уже есть. Женщина, которая не зависит от внешних поощрений и благ, на самом деле становится свободной от чужого управления. Учитесь получать радость от каждого сиюминутного события. Шаг четвертый. Учитесь отслеживать свои инстинкты. Не идите на поводу у тех, которые могут навредить. Помните, если человек предсказуемо реагирует на стимулы и раздражители, им может управлять любой. Вспомните собаку Павлова. Если вы ориентируетесь на рекламу при своем выборе чего-либо или страдаете от выговора начальника, вы не свободны. Если вещи или события причиняют вам боль, то это происходит не из-за самих вещей или событий, а из-за вашего суждения о них, и в вашей власти немедленно отказаться от этих суждений. Марк Аврелий. Второе. Концентрация. Состояние потока всегда требует концентрации. Если дело вас увлекает, то вы будете делать его сосредоточенно и внимательно. Скорее всего, вам известно это состояние, когда кажется, что время пролетело незаметно и даже забыла что надо пообедать, и во время нахождения в потоке вы не думали ни о чем плохом, что происходит в жизни. Третье. Задача должна быть по силам. Если вы никогда не делали сайты, даже не представляете, с какой стороны к ним подойти, то вы не сможете поймать никакого потока. В таком случае надо сначала получить знания и навыки. Не надо пытаться перепрыгнуть через свои умения и способности. Не переоценивайте себя. Это может привести к разочарованию. А это чувство от счастья очень далеко. Четвертое. Цель. Естественно, у вас должна быть цель. Когда вы найдете свою цель, ваше сердце загорится страстью. Вы абсолютно точно почувствуете этот момент. У вас не будет ни малейшего сомнения. Ищите свои цели. Личные, конкретные, правильные, эмоциональные, высокие. Хэштег «Как только это случится, вы удивитесь тому, какая огромная сила вас к ним понесет». В сутках сразу будет 48 часов. Силы появятся невероятные. Ресурсы для ее реализации будут повсюду. Нелюбимые дела сразу станут любимыми. Усталость будет в радость. Счастье и радость от решенных промежуточных задач будет вас переполнять. Пятое. Промежуточные результаты. По мере движения в потоке оценивайте то, что уже сделано. Это нужно для того, чтобы сознание видело результаты вашего труда и, самое главное, вашего одушевления — Тогда сознание не будет вам препятствовать в выделении самосаботажа. Возможно, вы сейчас думаете, ага, вдохновение, поток, переживания оптимальные. Это все понятно, только вот я совсем не танцовщица и не музыкант. Я обыкновенный менеджер, кассир, продавец, младший воспитатель и так далее. И хобби никаких у меня нет, вообще не знаю, зачем живу. Где брать этот поток? счастье это в чем? И очень многие люди сейчас стали искать своё предназначение. Вы тоже хотели бы его найти? Не спорю. Женщине, которая живёт в согласии со своей мечтой, можно позавидовать. Но таких единицы. Как же быть остальным? К сожалению, почему-то большинство людей связывают слово «предназначение» с чем-то великим, обязательно жертвенным, типа как «мать Тереза», известна всему миру», Но, дорогая моя, это очередная ловушка общества. Пока вы будете искать своё величие, жизнь пройдёт. На самом деле предназначение может быть очень простым и незаметным. Например, родить и вырастить сына или дочь. Мы же не можем знать, как повлияет на человечество будущие потомки вашего ребёнка. А может, цель вашего существования в том, чтобы за время жизни вы научились любить? Быть может, вы должны спасти бродячую собаку, которая не умрёт благодаря вам, но выбежит на проезжую часть и остановит водителя в машине, который её заметит и затормозит? Из-за этой задержки он не попадёт в аварию на соседнем перекрёстке и не погибнет, а он или его потомки или его дело жизненно важны для нашей планеты. Мы не можем знать всех сплетений и последствий судеб, событий, поступков, поэтому нет смысла кидаться во все стороны и искать себя. Вы у себя уже есть. С вами всё в порядке. С миром вокруг вас тоже всё в порядке. Надо просто себе сказать, что то, чем вы сейчас занимаетесь, и есть ваше предназначение. А теперь представьте. Дворник дядя Вася вдруг решил, что мести двор, его предназначение, и начал относиться к своей работе как к искусству. Вскоре ваш двор стал необыкновенно чистым, ухоженным. Дядя Вася насажал цветов. Все жители дома стали с удовольствием проводить вечера на улице, и все наперебой хвалят и гордятся тем, что у них есть такой замечательный человек, который так от души заботится о чистоте и красоте двора. Ну, здорово же. Или кассир в магазине решила, что это сейчас ее предназначение. Со всеми покупателями добра и вежливо, к начальству со всем уважением, каждому покупателю найдет доброе слово. И вскоре начальство замечает, что люди любят этого человека не жалуются на нее. Начальство приглядывается и видит, что работница от души делает свою работу, не жалуется на маленькую зарплату, не ноет, что надоели люди и решает отправить такого ценного работника на повышение. В итоге все выигрыши. Да и вообще, чем бы вы ни занимались, вы можете для себя решить, что ваше предназначение — жить, любить жизнь и быть счастливой. Как думаете, позволите ли вы неприятностям, бедам, плохим людям помешать вам исполнить свое предназначение? Нет, конечно. Вы все сделаете, все силы приложите, чтобы его выполнить. Потому что наш разум обладает огромными способностями, и надо научиться пользоваться этими способностями по максимуму, на благо себе и миру. Человек... Может сам себя сделать счастливым или несчастным, независимо от внешних обстоятельств. Для этого надо лишь поменять содержание своего сознания. Где можно найти состояние потока? С помощью тела можно получить массу наслаждения и радости. Это и любимая музыка, когда вы можете пританцовывать, и различные вкусовые наслаждения. Не обжорство, я имею в виду, агурманство Аппетит для желудка — то же, что любовь для сердца. Наш желудок подобен дирижёру, ведущему и наполняющему жизнью великий оркестр наших эмоций. Джоакина Рассини. Тело поможет вам быть в состоянии вдохновения, потока, если вы занимаетесь йогой, танцами, вокалом. Вы можете уделять внимание музыке, слушать, наслаждаться или даже начать осваивать какой-то инструмент. Созерцание или занятие изобразительным искусством развивает навыки восприятия. Процессы чтения, размышления, познания мудрости. Радость общения с собой и другими людьми. Радость дружбы. Семейные ценности также могут дать ощущение потока. Любую работу можно превратить во вдохновляющее занятие и не тяготиться ею, а наслаждаться. Как видишь... При определенном подходе вся жизнь может быть сплошным потоком, который дает счастье. Знание о счастье относится к сакральным. Тысячи лет оно было доступно только избранным. Его невозможно преподавать в университетах. Нельзя написать четкого и понятного рецепта. Она работает для каждого по-своему. Знание о счастье — простое и одновременно сложное знание. Сложное потому что нельзя один раз сделать и быть всю жизнь счастливой. Над этим надо работать постоянно. Так уж устроен наш мир. Неприятности могут подстерегать за каждым поворотом. А над счастьем надо трудиться постоянно. Подумайте сами, ведь ногу можно сломать бесплатно, а чтобы обладать бриллиантом, надо заплатить. Постоянный труд — это и есть плата за счастье. Но, ей-богу, оно того стоит.